Глава 19. Не в силах произнести ни слова, мы стояли и лишь вертели головой, рассматривая панораму конца света. Эта история, последовательно разворачивавшаяся на живописных панелях, прерывалась в одном месте картины Страшного суда, где праведники отправлялись в райские кущи, а бледные, обнажённые грешники были низвергаемы в ад. Но даже этой картине недоставало живых красок и образности, которые отличали сцены из Откровения. Впервые я ощутил всю мощь их воздействия. Барак подошёл к панелям, чтобы рассмотреть их поближе. Его шаги по кафельным плиткам гулким эхом отдавались под высокими сводами зала. Он остановился напротив изображения огромного зверя с семью растущими из могучих плеч шеями, похожими на змеи. каждую из которых венчала голова соскалившейся пастью и с одним или двумя рогами. Перед этой тварию стоял апостол Иоанн в женке из золотых листьев. На лице его был написан страх. Я подошёл к своему помощнику. Значит, вот как мог выглядеть зверь с семью головами и десятью рогами, проговорил я. Почему-то я не мог себе его представить. В стиле живописи было ясно, что картина написана не менее 200 лет назад. Фигурам недоставало пластичности, передавать которую художники научились гораздо позже. Но несмотря на это, изображения были живыми и пугающими. И всё это видели вестминстерские монахи, тихо произнёс я. Годдрт, Локли, Кантрол. Каждый день, когда братия собиралась в этом зале, Да, такие картины могут зацепить человека за душу. Локли был послушником, он не мог участвовать в собраниях монахов, поправил меня Барак. Мало ли какую работу ему приходилось здесь выполнять. Можешь не сомневаться, он тоже часто видел эти изображения. К нам присоединился Харснет. Паписты утверждают, что мы и подарили Библию людям, которые не в состоянии постичь ее подлинный смысл и поэтому склонны толковать священное писание самым диким образом. Но взгляните, мастер Шардлейк, картины могут иметь точно такой же эффект. Если бы стены этого зала побелили и звездкой, что во время реформации было сделано во многих церквях, у Годдарда, может, и не зашел бы ум за разум. Я думаю, дьявол селился в него именно через эту мазню. Если только убийца, Годдрт. Он больше, чем кто-либо подходит на эту роль. Я покосился на Корнера. Не это ли хотел скрыть от нас настоятель? Возможно, он помнил какие-то случаи, когда эта панорама оказывала на кого-то из монахов особый эффект. Харснет сжал губы. Мы это выясним. Барстер Шардлайк. Завтра же я снова встречусь с настоятелем, но до этого Можете ли вы поговорить с двумя другими бывшими монахами и выяснить, что знают они? Прежде чем бросать вызов Бенсону, мы должны накопить как можно больше сведений. Я непременно сделаю это сегодня же, после слушаний в суде. Корнер удовлетворённо кивнул. Хорошо. А я тем временем наведу справки в муниципальном совете Лондона относительно того, где может проживать семья Годдерда. Прежде чем мы уйдём, Мне бы хотелось взглянуть на то, что осталось от помещений, где раньше располагалась монастырская больница. Я не возражаю, ответил Харснет и, окинув неприязненным взглядом зал, направился к выходу. Я задержался возле картины, на которой был изображён облачённый в белое ангел с мрачным лицом и расправленными крыльями. Он выливал из чаши некую жидкость, от которой земля занималась огнём. Сковозь языки пламени можно было разглядеть бледные, перекошенные от боли лица. Четвёртая чаша, пробормотал я в сторону барка. Боже всемогущий, помоги нам поймать его прежде, чем он лишит жизни ещё кого-то. Выйдя из дома Капитула, мы спросили какого-то служку, где находится больница. Он ответил, что здание бывшей монастырской больницы уже снесли, но лечебница которая оказывали помощь бедным прихожанам, уцелела и находится неподалёку. Чтобы добраться до неё, надо было пройти через старое монастырское кладбище. Дождь прекратился, поэтому мы безбоязненно вышли из дворика клуатра и пошли по тропинке через древний погост со множеством могильных камней. Возраст многих из них исчислялся веками. Пройдёт совсем немного времени, и здесь случится то же, что и в остальных закрывшихся монастырях, Кладбище подвергнётся полному разорению. Гробы будут выкопаны из могил и разбиты, а кости монахов сброшены в общую яму и закопаны как обычный мусор. Мясская больница представляла собой длинное низкое здание, выстроенное на приличном расстоянии от монастырских построек. Это было сделано сознательно, чтобы уберечь братью во время эпидемии чумы. Тяжёлые деревянные двери были не заперты, Внутри пустого помещения, в которое через высокие грязные окна почти не попадал свет, не осталось ничего, кроме обрывков одежды по углам, светлых пятен на стенах, там, где раньше висели картины и распятия, пустого очага с решёткой и мышиного помёта. Интересно, кто теперь лечит бедняков в Вестминстере? слух подумал я, вспомнив планы Роджера открыть больницу для бедных. Передо мной снова возникло его лицо. Он кивал, улыбался. «Негде им больше лечиться», — с грустью отозвался Харснетт. За нашими спинами послышался скрип, и мы резко обернулись. Кто-то открывал дверь. Барак положил ладонь на Эфес шпаги. В следующую секунду перед нами предстала необычная фигура. Это был худой, старый оборванец, с напоминающим птичье гнездо пучком грязных волос на голове и впалыми щеками. Он не заметил нас и принялся разгребать длинной веткой, которую принес с собой мусор, лежавший в одном из углов комнаты. «Что вам здесь надо?» Голос Харснета, звонко прозвучавший в пустой комнате, заставил незнакомца резко дернуться от неожиданности. Он уронил свою ветку, обхватил себя руками и с неописуемым страхом воззрился на нас. «Ну?» — поторопил Харснет. Старик съежился под нашими взглядами. «Я...» Я и не хотел ничего плохого, шер. Он глотал буквы, шепелявил, и речь его звучала невнятно. Вначале я подумал, что он пьян, но потом понял, что у него просто нет зубов. Затем я увидел, что на самом деле это никакой не старик, а выглядит так из-за провалившейся щек. — Вы находитесь на монастырской территории, — не отступал Харснет, — и пришли сюда не просто так, а с какой-то целью. С какой? — Я искал свои жубы, шер. прошамкал незнакомец в отчаянии ломая руки и пятясь надеялся найти их в углу там где я ещё не смотрел где-то в Вестминстере В взгляде его широко раскрытых синих глаз читалась детская беспомощность и я подумал а уж не слабоумный ли этот бедняга и видимо подумав о том же самом харснет произнёс уже более мягким тоном ну тогда ладно только сейчас оставьте нас Бедняга торопливо вышел из комнаты и, осторожно, точно боясь побеспокоить нас скрипом, закрыл за собой дверь. «Господи Иисусе, что это было?» — выдохнул Барак. «Какой-то нищий бедняга, тронувшийся умом», — ответил Харснет. «Они в Вестминстере повсюду. Видимо, они нашли какой-то лаз, через который пробираются сюда. Нужно сказать стражникам». Корнер, насупившись, посмотрел на Барака. «А вас я попросил бы не упоминать имя спасителя в Суе». Глаза барона Мик вспыхнули. В далеке часы на башне пробили 10 раз. "Мне пора в суд", сказал я. "Идём, барон, нам нужно торопиться. Простите, мастер Корнер, но мы должны идти. После того, как я встречусь с двумя бывшими монахами, я сообщу вам о том, что удалось узнать". Мы втроём дошли до главных ворот и снова оказались на открытой для всех территории бывшего монастыря. Здесь уже вовсю кипела жизнь. Лавки распахнули свои двери, повсюду сновали люди, увидев нас. В нашу сторону задропилась парочка корабейников. Один из них тащил лоток с какими-то банками, распространявшими смрад на много ярдов вокруг. Рыбий жир, мастер, ещё не успев подойти, завопил он: "Жир из огромных рыбин, он обладает множеством магических свойств". Барк резким взмахом руки отогнал назойливого торговца прочь, и тут же В полу моей мантии вцепилась изсохшая рука. Вполо обернувшись, я увидел одетую в лохмотья женщину с исхудавшим ребёнком на руках. "Не дайте моей крошке умереть с голоду, сэр", заныла она. Я отвернулся, чтобы не встречаться с ней взглядом, и вспомнил истории о том, что нищенки часто намеренно морят своих детей голодом, чтобы те вызывали большую жалость. А может, это была одна из тех историй, которые мы рассказываем своей совести, чтобы не замечать таких людей? Когда мы шли к воротам, выходящим на Сэвин Гейн, я увидел впереди какую-то суматоху. Перед одним из магазинов, между двумя приходскими констеблями, стояла перепуганная супружеская пара средних лет. Ещё двое констеблей вытаскивали из магазина потёртые сундуки, а пятый копался в другом сундуке, уже открытом и стоящем на раскисшей от дождя земле. Он вытаскивал из него какие-то странные, на вид чужеземные костюмы. Вокруг успела собраться толпа зивак, вид у них был мрачный и враждебный. Среди ратозеев я заметил синие куртки нескольких подмастериев. Тут же велась стайка, покрытых струпьями беззубых поберушек и два прикрытых лохмотьями, некоторые из которых даже не имели тех или иных конечностей. Среди них были две женщины с потрёпанными, обветренными лицами, вероятно, молодые, хотя возраст их определить было трудно. беспричинно хохоча, они передавали друг другу кожаную флягу с выпивкой. "Пока никаких книг", сообщил констебль, рывшись из сундуке. "У нас нет запрещённых книг", простонал хозяин магазина. "Мы лишь продаём костюмы для театральных постановок, этим и зарабатываем на жизнь. Пожалуйста". "Ага", проворчал стоявший рядом с ним констебль. "Продаёте актёришкам, которые играют пьесы Джона Бэйла и прощую еретическую непристойность?" Толпа злобно заворчала. Констебль, проводивший обиск, вытащил из сундука накладные бороды, от чего пьяные нищенки зашлись в неудержимом хохоте. Ну вот, чиски дошли и до Вестминстера, со злостью прошептал Харснет. Вот почему тут околачивался Боннер. Мне надо спешить. Я не хотел оставаться тут и наблюдать эту неприятную сцену. Пропустите. Я стал проталкиваться через толпу, но зеваки, пытаясь занять как можно более выгодную позицию, лишь плотнее сбивались в кучу и не давали пройти к воротам. Барок, находившийся впереди меня, стал грубо расталкивать ротозеев. Нищих все пребывало. Протягивая худые руки, они плотным кольцом окружили толпу обычной публики. Передо мной вырос молодой оборвыш. — Пошел прочь! — рявкнул я на него, проталкиваясь по направлению к воротам. «Ага — Ага! — заорал он. — Горбатая ворона! Продолжая пробираться через толпу, я вдруг почувствовал острую боль в левом предплечье и услышал, как возле моего уха кто-то шёпотом произнёс моё имя: Шардлейк. Я вскрикнул и схватился за болящее место. Когда я отнял руку, ладонь была в крови. Услышав мои крики, харснет и барак обернулись. Я закатал порванные рукав мантии и увидел длинный разрез на своём дублете, из-под которого сочилась кровь. Меня прыгнули Поговорил я и почувствовал, как закружилась голова. Снимите мантию, велел Барак. Его взгляд метался по толпе, но в такой суматохе было невозможно понять, кто напал на меня. Я сбросил мантию. Стоявшие рядом Сиваки с любопытством наблюдали за тем, как Барак раздвинул разрез на моём рукаве и присвистнул. "В вас полоснули ножом", констатировал он. "Хорошо хоть артерия не задета". Он вытащил кинжал, разрезал безнадёжно испорченную мантию на полосы, наложил повязку на моё предплечье и сделал перевязь, чтобы рука была подвешена к шее. Сначала кровотечение усилилось, но уже через считанные секунды прекратилось. Нужно наложить швы, сказал Харснет. Лицо его было пепельно-бледным. Я отведу его в суд, а потом приведу доктора Малтона, проговорил Барак. Вы мне поможете? Это был он. Тяжело дыша проговорил я. Я слышал, как он прошептал мое имя сразу же после того, как ударил меня. Я снова почувствовал головокружение. Кое-как мы пересекли площадь нового дворца и вошли в Эстминстер-холл. Мою руку сводило от боли, а одежда пропиталась кровью. Харснет что-то сказал стражникам, и меня провели в маленькую боковую комнатку, где я уселся на лавку, держа руку так, как велел Барак. «Я пойду за старым мавром», — сказал он. Сначала зайди к секретарю суда, велел я. Скажи, что меня ранили и попроси отложить сегодняшнее слушание, а после отправляйся к Гаю. Увидев во взгляде Барака сомнение, я добавил: "За меня не волнуйся, кровотечение почти остановилось, и поторапливайся. Я останусь с ним", вызвал Шахерснет. Барак кивнул и вышел. "Вы не видели, кто это был?", спросил я Харснета. Корнер отрицательно покачал головой. "Нет, толпа была слишком плотной". Это мог быть кто-нибудь из бедняков, пришедших поглазеть на несчастных хозяев лавки. Это был он. Острая боль пронзила руку, и я стиснул зубы. Сначала он избил тамозин, а теперь пырнул ножом меня. Это еще одно предупреждение. Но откуда он мог узнать, где вы сегодня будете? Это было известно только мне и Бараку. Вы говорили о том, что собираетесь встретиться со мной к Ранмеру или кому-нибудь из Сеймуров? Нет? Вчера вечером у меня не было для этого времени. Внезапно на лице Корнера отразился испуг. Боже мой, какой силой наделил дьявол это создание. Мой уставший мозг был не в состоянии придумать какое-либо рациональное ответ на его слова или объяснить невероятную способность этого человека следовать за нами, оставаясь невидимым и зная о каждом нашем шаге. Внезапно все предметы передо мной опять поплыли. И я, должно быть, потерял сознание, потому что, когда я открыл глаза, то увидел юного пирса, глядящего на меня с профессиональным любопытством. Рядом с ним стояли Гай и Барак, причем мой помощник выглядел не на шутку встревоженным. «Ты отключился», — сказал Гай. «Это последствия перенесенного шока. Ты находился без сознания около получаса. Я сообразил, что лежу на лавке в маленькой комнатушке». Из-за закрытой двери доносился гул человеческих голосов. В суде, как всегда, было шумно. В отдалении пристав громко пригласил тяжебщиков пройти в зал судебных заседаний. — Тебя, наверное, уже тошнит при виде меня, Гай, — виноватым тоном проговорил я. — Чепуха, дай-ка мне тебя осмотреть. Он размотал сделанную бароком повязку. Чуть ниже моего левого плеча тянулся глубокий порез длиной около трех дюймов. Эта богровая рана на белой коже пробудила в памяти ужасную картину мёртвого Роджера, лежащего на снегу, и окружающий мир вновь завертелся перед глазами. "Лежи смирно", велел Гай, аккуратно ощупывая руку вокруг раны. "Сейчас я наложу на рану специальную мазь, чтобы в неё не попала инфекция, а потом нужно наложить швы. Боюсь, эта процедура будет болезненной. Делай всё, что считаешь нужным". ответил я, хотя от его слов непроизвольно сжался желудок. "Барг, ты сходил в канцелярию суда? Сходил и сообщил, что вы заболели. Клерк сказал об этом судье, и тот согласился отложить слушание ваших дел". Помолчав, Барг добавил: "Карснэт говорит, что, возможно, вам стоит отказаться от ведения любых других дел до окончания нашего расследования. Кранмер или лорд Хартфорд помогут уладить это". "Может, это и неплохая мысль. На время отказаться от некоторых дел". Но 4-го числа мне всё равно придётся присутствовать на слушаниях по делу Адама Каита. Оно слишком деликатное, чтобы я мог перепрочить его кому-нибудь другому. Гай толстым слоем накладывал обеззараживающую мазь на мою руку. Нужно наложить швы. Поначалу тебе будет больно, и ты устанешь. Это понятно, ведь твоё тело борется с болезнью. Швы под моим присмотром будет накладывать Пирс. Не волнуйся, он уже не раз делал это. Мальчик приблизился, держа в руке острую кривую иглу, в которой была продета чёрная нитка. "Помню", обратился к нему Гай медленно и бережно. Пирс опустился рядом со мной на колени и ободряюще улыбнулся. "Не бойтесь, сэр. Я буду очень осторожен", тихо сказал он и поднёс иглу к моей руке, готовясь проколоть кожу. Через 2 часа я был дома и возлежал на подушках в своей гостиной. Вошел Барак. «Ну что, договорился?» — спросил я. «Да, некоторые ваши дела согласились взять другие баристера из суда прошений, но судебные чиновники и решатся. Я думаю, если Кранмер или лорд Хартфорд попросит судью пойти нам навстречу, это не помешает». «Я напишу записку Харснету. Спасибо ему за то, что помог дотащить меня до Вестминстер-холла. Немногие корнеры поступили бы так же, окажись они на его месте». На мой взгляд, он слишком уверен в собственной религиозной непогрешимости, проговорил Барак, покачав головой. Временами я даже начинаю думать, а может он прав? Ты боишься демонов, Джек? Нет, но у меня в голове не укладывается, как этому пакостнику удаётся вести с нами такую игру. Сначала он нападает на Тамазин, потом на вас, и каждый раз растворяется в воздухе, словно какой-то бесплотный дух. И как у него получается следить за нами так, что мы его ни разу не заметили? Я тоже размышлял над этим, пока ждал тебя. Я сел поудобнее, опёршись на подушки и поморщился от боли в руке. Первым убийца прикончил Коттер. И, как я полагаю, думал, что когда обнаружат тело, поднимется небывалый шум. Однако всё списали на какую-то уэльскую патоскуху. Ну и что? Это означало, что ему не удалось устроить крупную заваруху, как он того хотел. Тогда он убил доктора Гарная и бросил его труп в лужу на берегу Темзы. Зашёрённое убийство такого известного человека должно было вызвать панику, нагнать страх у на всех. Возможно, он рассчитывал на то, что кто-то догадается протянуть ниточку между убийством доктора Гарная и книгой откровения. Но Кранмер сделал так, что про это преступление никто не узнал. То есть у него опять не получилось достичь Желаемого эффекта? Вот именно. И тогда он убивает Роджера, причем так, чтобы это убийство уже никак нельзя было скрыть, а дальше ждет нас на болотах. В таком случае он должен быть хитрым и расчетливым, как лис и терпеливым, как кошка, и полностью поглощенный тем, что делает. Вспомни, как прятался он на болотах, когда мы едва не изловили его. Но тогда же он увидел и запомнил нас. Потом проводил тебя до твоего дома, а меня до моего. Так что мы его не заметили. Да будет вам. Работая на лорда Кромвеля, я неоднократно следил за разными людьми. Это очень непросто, особенно если ведёшь слежку в одиночку. А если это Годдерт, то он со своей знаменитой бородавкой на носу вообще должен выделяться в любой толпе. Тут ты прав. Я ещё не разобрался в том, как ему это удаётся. Пока мы охотимся на него, он охотится на нас. и сегодня в толпе он воспользовался подвернувшейся возможностью. «Да уж!» «Но откуда?» «Дьявол, его забери! Он узнал, что сегодня мы будем в Вестминстере!» — взорвался Барк. Я лишь пожал плечами. «Может, знал, что мы должны быть в суде? А вот как ему удалось разузнать, в каком суде я работаю и во сколько состоятся слушания?» Я прикусил кончик пальца. «Если только...» «Что?» «Если только ему не помогает кто-то другой...» сообщая во всех наших передвижениях. «Томас Сеймур?» — спросил Барак, сузив глаза. «Я ему не доверяю». «Нет. Я скорее поверю в то, что дьявол наделил убийцу нечеловеческими способностями. Что касается Сеймура, то он, наоборот, заинтересован в том, чтобы злодея поймали. Но я думаю, что у него на самом деле есть помощник», — я удрученно вздохнул. «Мне кажется, он только и делает, что тщательно планирует и ждет. Бесконечно». фантастической одержимостью готовится к тому моменту, когда он вновь вырвется за пределы всех человеческих рамок и примется без оглядно убивать, причём так, чтобы превратить убийство в настоящий спектакль, ему это нравится. То же самое говорит старый Мавр, заметил Барак. Но в любом случае возникает ещё один вопрос. Он чертовски рисковал, напав на вас в столь людном месте. Но ведь в такой толпе он мог вас и убить, и там Узен тоже Голос Барака сорвался, и я увидел, что произнесённые им слова напугали его самого. Почему он этого не сделал? Возможно, он просто хочет, чтобы я вышла из игры. На ваше место займёт кто-нибудь другой? Да, это верно. Мне порой кажется, что этот подонок над нами издевается. В одном я уверен: теперь нам с вами, выходя из дома, нужно постоянно озираться по сторонам. Хорошо хоть на кухне у нас сидит человек Харснета. Барак сжёг кулаки. Когда я поймаю эту мразь, я придушу её собственными руками. Не надо. Он нужен нам живым. Как ты думаешь, Барок? Это всё же Годдрт? Не знаю. Мы настолько увязли в страхах и тайнах, окружающих это дело, что я уже готов цепляться в любую версию. Я вздохнул. Кем бы он ни оказался, я молюсь о том, чтобы мы поймали его раньше, чем ещё кто-то умрёт страшной смертью. а он в очередной раз продемонстрирует нам свой ум и изворотливость. По-моему, для него это тоже важно. На лице Барака были все так же написаны испуг и обеспокоенность. Чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, я сменил тему. А ведь та толпа на площади была готова к самым решительным действиям. Выходит, Бонар добрался и до актеров, — откликнулся Барак без особого интереса. Сегодняшнее утро показало, что он способен превратить Лондон в большое осиное гнездо, где все будут жалить друг друга. Ага, а в один прекрасный день раскольники нанесут ответный удар. Ох, забери их всех, чума, безнадёжно закончил он. Действительно, согласился я. Кстати, скажи мне, что ты думаешь о молодом Пирсе, ученике Гая? Мне нравится он мне, такой красивенький, обходительный. А мне всё чудится, будто он подглядывает, подкрадывается. Спорить не буду, он не дурак, и за что пол вас на славу, но когда он накладывал швы, я не мог отделаться от ощущения, что это доставляет ему удовольствие. Я устало засмеялся. Г. сказал, что мальчик учится профессиональной отстранённости. Помнишь, как полтора года назад в Йорке тебя ранило, и ты на время превратился в инвалида? Теперь моя очередь. Бара улыбнулся. Да, в каких только переделках мы не побывали. Что верно, то верно. Барк по-прежнему выглядел озабоченным. Как себя чувствует Тамазин? Осторожно поинтересовался я. "Спит", ответил он. "Ей нужно как следует отдохнуть". Нашу беседу прервали отчаянный стук в дверь и громкие крики. Один голос принадлежал Жуан, другой мужчине. Затем в прихожей послышались торопливые шаги. Мы с Барком переглянулись. Он снова нанёс удар, выдохнул я. Но когда дверь открылась, на пороге предстал Дэниел Кайт. Его волосы были склокочены, он тяжело дышал. "Сэр", выпалил он. "Вы должны пойти со мной. Идёмте ради всего святого. Что стряслось?" "Это ад, мэр". Он сбежал, забрался на лондонскую стену в районе Би숍с-гейта и кричит оттуда, призывая людей покаяться, отринуть священников и прийти к Богу. Его точно сожгут. на костре